Глава 36. Он установил и другие новшества, чтобы отчеты сената не обнародовались, чтобы должностные лица отправлялись в провинции не тотчас по сложении должности, чтобы наместникам отпускались деньги на амулов и палатки, тогда как раньше все это поставляли подрядчики, чтобы казною ведали не городские квестеры, а приторы и бывшие приторы, чтобы суд триумвиров созывали Децемвиры. Они бывшие квестеры, как раньше. Примечание. Коллегия Центумвиров из 105 человек разбирала дела о римской собственности. Коллегия Децемвиров о свободе, гражданстве и тому подобное.